Глава 3. Вариантов развития событий команда накидала предостаточно. Но почему-то никто и близко не подошел к моей идее. Вернее, не так. К моему плану, полученному из переработанного варианта, предложенного оператором. Но это как раз-таки и понятно. Мощности и знания у оператора и моей команды несколько иные, так что после 15-минутного общего мозгового штурма пришлось поведать, как все обстоит на самом деле. «Это десятки миллионов золотых», — выдала Ласка. «Шанс на твою победу измеряется в сотых долях процента. Я бы на такое не поставил», — поморщился Горыныч. «А где запасной план?» — развела руками хагроши. «Нас размажут по планете, если репутация с Верховным Богом упадет до враждебности», — огласила свое видение ситуации Лина. А после они немного отошли от шока и, уже не стесняясь в выражениях, принялись раскритиковывать мой план. Я их слушал целых пять минут, после чего поднял руку вверх, и пустопорожние разговоры притихли. «Если у меня ничего не получится, то мы со спокойной душой валим из этого мира, и все», — развел я руками. «И теряем при этом минимум десяток миллионов золотых», — воскликнула Ласка. «Ты потеряешь возможность заиметь в своем клане жрицу истинных богов», — вторила ей их Хаграши. «У тебя нет договоренностей с иерархами Земли, по нашему поводу», — качнула головой дракона. и лишь мой старый друг Горыныч после некоторых раздумий поддержал меня. Конечный результат стоит того, чтобы попробовать. Если Колос сможет найти финансы на постройку башни, неужели вы думаете, что после этого он не сможет придумать, где еще взять денег? Это он обратился напрямую к Ласке. Или ты? Тут он повернулся к Орке. Думаешь, что наш глава не сможет найти учителей для своей дочери где-то в ином мире? и пока все переваривали новое вводное, я сам обратился к Лине. С размещением твоих воинов на земле вообще проблем не будет. У меня есть связи определенного толка в высших кругах, так что не переживай. А теперь, друзья мои, — обратился я уже ко всем, — давайте-ка вместе подумаем, что и где я мог упустить. Полностью и детально проработать теперь уже общий план у нас не получилось. Слишком много переменных в данной задаче. и пока мы не реализуем первый пункт плана, нечего думать о чем-либо еще. Так что все направились выполнять пункт номер один, то есть геноцидить пустотников. Добравшись до границы силового купола, что поддерживал обычную атмосферу на очень маленьком куске древней планеты, мы остановились. Сама команда вместе с драконой находилась в двухстах метрах от меня, а до самой границы я шел в одиночестве. И на это было множество причин. Когда мы только собирались на охоту, я все допытывался у Лины какова природа, вернее, физика всего процесса? Что есть пустотники? Зачем и почему они рвутся к бреше в пространстве между мирами? Задумавшись на пару мгновений, великий навигатор поведал мне еще одну из небольших тайн универсума. Оказывается, энергия планеты, вернее, ее энергетика, является лакомым кусочком для всех тварей, что обитают в пустоте. И из вот таких вот разрывов пространств она постоянно сочится, попадая в пустоту и привлекая ее хищников. Чем брешь в пространстве больше, тем больше набивается тварей пустоты. Только вот Лина умела и могла изменять поток энергетики, идущей от планеты, тем самым изменяя и приток пустотников. Сейчас она выставила самый минимум, чтобы не привлекать мастодонтов пустоты, которые могли навредить ей самой. А еще она научила меня видеть эту самую энергию. «Смотри на бряжь», — обратилась она ко мне, когда мы подошли почти к самой границе защитного купола. «Попробуй увидеть», — она замолчала, задумавшись. «Вернее, почувствовать, как распространяются потоки стабильной реальности планеты в пустоте. Ты подключенный к системе без запретов, тебе многое доступно. Я верю, у тебя получится». Молча кивнув, я принял медитативную форму и принялся смотреть на сверкающую в мире пустоты полосу стабильности. Что мне надо увидеть? Энергию мира изнанка, что сочится через брешь между мирами. Получится у меня? Естественно. Если уж я научился видеть фундаментальное взаимодействие физик-вселенной, что мне какая-то энергия мира? Бравада, конечно, но зерно истины в моих рассуждениях все равно присутствовало. К тому же я подстелил соломинку размером с бревно как минимум. Для начала использовал обилку мне травных, сбрасывая кулдауны у всего, что у меня было. Ну а после активировал свой навык энергия за, прибавляя себе по 40 единиц в характеристики интеллект и интуиция. И таблетками на плюс 10 единиц к этим же характеристикам закинуться тоже не забыл. А потом я просто пожелал. Мне, имеющему в сути своей не монетку игрока, а полноценный цилиндр, который знающие сущности называют зерном демиурга, этого было достаточно. Мирно миг посерял, а потом снова вспыхнул красками. Ожидаемо, хмыкнул я, улыбнувшись. От бреши во все стороны тянулись струйки зеленоватого тумана, которые свободно проходили сквозь защитный купол, установленный Линой. А вот дальше эти струйки уже никуда не уходили. Парящие в самой пустоте твари им этого не позволяли, всасывали в себя зеленоватый туман, перерабатывая его и становясь сильнее. Вообще, по тварям пустоты существовал целый бестиарий, который по своей доброте душевной мне любезно передала дракона. Просматривал я его недолго. Так, буквально общее сведение, не более. На данный момент мне этого хватало. Абсолютно все пустотники были в той или иной степени иммунны к физическому урону, победить их можно было только лишь магическим или энергетическим воздействием. Различались же твари по видам и воздействиям на живых существ. хотя воздействие было примерно одинаковым – осушение всех жизненных сил. Просто процесс самого осушения происходил по-разному. Кто-то просто вытягивал всю доступную энергию, а кто-то не брезговал и кровью с плотью, которая тоже перерабатывал в энергию. Колония пустотников, оккупировавших защитный купол Лины в данный момент, называлась Рух Эмиджи. И, как по мне, выглядели они один в один как дементоры. Да-да, те самые, которых описывала в своих книгах Роулинг. парящие человекообразные фигуры в серо-черных балахонах. Который раз уже убеждаюсь, что в мир обычных людей нет-нет, да и проникают сведения о мире игроков. И вот я в гордом одиночестве стою и смотрю на просто огромную араву этих самых рух рухэмиджей. Почему один? На это, как я уже говорил ранее, есть множество причин. Первое заключается в том, что начисление дополнительных клановых очков за убийство любого моба рассчитывается исходя из количества участников боя. Грубо говоря, чтобы получить этот самый бонус, к примеру, нам с лаской надо завалить моба сорокового уровня с коэффициентом опасности 2. А это по градации системы. Тварь категории сильный. Если же я сражаюсь в одиночестве, то планка тут же снижается до 30 уровня. Там замудренная система расчета, но дела примерно так обстоят, как я описал. Вторая же причина совсем уж банальна. Опыт. Мне нужен опыт для поднятия уровня нейтрону и байту. а Где мне его взять в таких тепличных условиях? А то, что условия тепличные, это я еще мягко выразился. Пустотники за защитный купол пробиться не могут, по крайней мере те, что тут собрались. А тем, которые могут, тут просто нечего делать. Слишком уж маленькую щель оставила дракона в бреши пространства, и энергии из нее вытекает самая чуть. А вот я могу действовать без оглядки на какие-либо ограничения по причине того, что купол односторонний, по типу Нипеля. «Отсюда дуй, оттуда...» Короче, далее по тексту. Была еще и третья причина. Мне нужна вся энергия, что я смогу выдать из дементоров. Вот вообще вся. Но об этом чуть позже. «Начнем, пожалуй», — хрустнув пальцами, произнес я, подходя практически вплотную к границе купола. «В прошлый раз, когда я оперировал рунами 201-го круга, мне несказанно повезло. Причем не один раз». Для того, чтобы просто создать руну подобного типа, необходимо потратить 9200 единиц энергии. А такого количества у меня не было. К слову, сейчас есть. Но руну, вернее, великую рунную вязь, я создал. Как? Все дело в моей ущербности. Ущербности как рунолога, конечно же. Во-первых, создавалась вязь не за одно мгновение, и даже не за два. И за это время я успел насосать из пространственной бреши еще энергии. И вот ее-то как раз и хватило, чтобы закончить вязь. Во-первых, сама цена создания была занижена. Заложен такой механизм в великие руны изначально, чтобы рунолог не надорвался и хоть как-то закончил плетение, если вдруг не рассчитал своих сил. Понятное дело, сама руна будет гораздо ниже по уровню, чем задумывалась, да и работать будет так себе. Ну и в-третьих, когда Айя передавала мне знания по подобного типа рунам, там, естественно, было ограничение по возможности использования их неофитами вроде меня. Рунная вязь просто не начала бы даже создаваться у такого неофита. Но я же не простой рунолог, внутри меня зерно домиурга. и этим, как мне кажется, все уже сказано. И вот сейчас я снова собирался прибегнуть к рунам запредельного для меня уровня, только на этот раз куда более осознанно и с четко поставленной целью. Пространство, как и в прошлый раз, вздрогнуло, передернулось еле заметной рябью, после того, как я сцепил руки в замок над головой. Волевое усилие приказ, и из моих сцепленных в замок рук вырывается золотое сияние, из которого в двух метрах надо мной начинает формироваться великая руна накопителя энергии. Формирование печати завершилось всего за 10 секунд. Вот что значит соблюсти все условия. Форма самой руны не изменилась. Все те же круги, заключенные один в другой, И вписанные в них треугольники и квадраты. В придачу куча непонятных символов по периметру самой печати. У меня получилась полноценная рунная вязь, а не суррогат, как в прошлый раз. Призывно замигала перед глазами. Эта система прислала очередной пламенный привет. Текущий ранг ученик первой ступени. Уровень специализации двадцатый. Прогресс 964 из 200 тысяч. Вот и еще один уровень специализации взят. И смею надеяться, что сегодня он будет не последним. Ну а пока продолжим эксперимент. Активирую навык преобразователь, выбирая его энергетическую составляющую и указываю на цель. Вернее, на две цели. При достижении навыком второго уровня у меня появилась возможность выпускать из себя сразу два щупа забора энергии. Изменилась и максимальная дальность воздействия. Теперь она составляла 20 метров. Силовая конструкция после активации навыка и указания на источник энергии сама выстраивала нужный на данный момент каркас и оптимальную форму. В данный момент из моих рук вылетело нечто похожее на серебристую нить с окончанием в виде веретена. Это самое веретено и влетело в грудь дементора. Второй энергетический гарпун пробил соседнего пустотника буквально через долю мгновения. И сразу же все окружающее пространство наполнилось чудовищным визгом. Шлем мгновенно убрал все посторонние звуки, а перед глазами возникло еще одно сообщение. Уровень ментального давления 300 единиц. Оценка степени угрозы незначительная. Ну да, все пустотники, менталисты. А как иначе им охотятся то Прилетела такая тварюшка, долбанула по мозгам, и пока клиент в глубоком нокауте, а чаще вообще без сознания, она его и выпивает. Только вот со мной такой номер не пройдет. Сейчас я охотник, а пустотники — моя законная добыча. Твари хоть и не переставали визжать, но даже и не думали отлетать куда-то в сторону. Паразиты, одним словом. Совсем мозгов нет, инстинкты одни только. Ну или что там их заменяет. Поток энергии от двух тварей 20 уровня категории среднесильный и коэффициентом опасности равным 1,8 примерно равнялся 200 единицам в секунду. М да Такими темпами я их осушать минут двадцать буду. Не пойдет. Волевым импульсом расширил энергоканалы, соединяющие меня и пустотников, после чего поток энергии полился полноводной рекой. Ну как рекой? Ручейком, я бы сказал. Немощным, почти исчерпавшим свой запас, если честно. Нет, из визжащих он лился бурным потоком, а вот до меня доходили лишь крохи. Навык имел коэффициент один к девяти. и когда пустотники осыпались мелкодисперсной пылью, я заработал всего-то пять тысяч единиц энергии. А высосал я из них сорок тысяч. Вот где справедливость в этом мире? Правильно, нигде. Или же там, куда ты сам ее и принесешь. Огнем и мечом. Ну или бластером с фаерболом, тут не принципиально. После осушения первых дементоров щупы сразу же перекинулись на вторую пару. Я же прикинул, сколько мне перепало различных преференций. Если говорить про опыт, то где-то 180 тысяч. Если про золото, то плюс-минус 350 золотых. Богатый улов. Но ведь это еще не все. Плюсом шли две универсальные хунции звездной пыли и 20 клановых очков. Тепличный фарм, как уже говорилось. Пока не закончилось действие преобразователя, я успел вычерпать энергию еще из парочки пустотников. И были они уже немного жирнее, 22-го уровня. Вообще собравшихся у барьеров тварей было очень много, но выше 26 уровня я никого не видел. Как объясняла Лина, высокоуровневым тварям тут просто нечего было делать. Слишком маленькая кормовая база. А после у навыка наступил кулдаун. Благо недолгий, всего-то 55 секунд. И пока он длился, я настроил пополнение рунного аккумулятора над головой из второстепенных источников. Заранее активированный плащ тьмы ускорял мою регенерацию энергии в 3,5 раза, но даже под таким бустом я вырабатывал жалкие крохи. Нет, это даже не крохи, песчинки. За 20 секунд без состояния медитации мой организм вырабатывал всего одну единицу энергии. А одну, Карл. Нет, определенно надо прокачивать регенерацию энергии, иначе я так далеко не уеду. И ведь я еще даже не вспоминал о том, что существовал обратный коэффициент передачи энергии. И он, сука такая, тоже был один к девяти. Хотя на самом деле все было не так уж и печально. Мой навык-реактор второго уровня, работающий 90 секунд, приносил целых 200 единиц ежесекундно. И его плащ мы тоже бустил. Так что свои 63 тысячи единиц за время работы навыка я получал. Получал и передавал в руну. Правда, уже только семь тысяч. К тому же в пустоте проблем с энергией практически вообще не было. Фон был настолько энергонасыщенным, что ускорял набор энергии в 8 раз. И еще не надо забывать, что со мной были так называемые лепестки, части составного замкового артефакта по хранению энергии. Из них я тоже тянул энергию и передавал в великую руну. Так что худо-бедно, но запас у меня над головой пополнялся. Прошло время кулдауна, и снова мои энергетические щупы впились в очередную пару пустотников. А дальше пошел чистый конвейер. «Шесть тварей за минуту!» Когда в зоне охвата моих щупалец не оставалось ни одной твари, Лина просто истончала защитный купол возле меня, и пустотники тут же слетались из других мест. Можно было и самому пройтись вдоль барьера, но тогда бы я потерял связь с великой руной, и она просто развеялась. А пойти на такой шаг я был не готов. Полчаса мне понадобилось на то, чтобы высушить всех парящих тварей пустоты. Просто по откату активировал навык и ждал. Тепличные фармы ничего больше, как уже говорилось. Готовка второй фазе поинтересовалась дракона, подойдя ко мне. Да, коротко отозвался я, разглядывая интерфейс. Улов получился куда как значимый. 24 миллиона единиц опыта сразу же отправились на прокачку нейтрона, позволив ему дотянуться до двенадцатого уровня. Неплохо, но, конечно же, мало. Денег мне, правда, перепало много. Целых 48 тысяч золотых. Живи и радуйся, вроде бы. Но мне надо было больше. Намного больше. 180 мер пыльцы тоже бесконечно радовали, но не так, как 1800 единиц клановых очков. Казалось бы, вот он, найден путь к получению долгожданного пятого уровня клана. Но нет, пустотники, которых я съел, копились на осколки недели три не меньше, и когда прилетят новые, было решительно непонятно. Существовали способы, чтобы привлечь их, но это было очень опасно. Сейчас Лина выдала короткий, но мощный импульс энергии мира, буквально на полсекунды открыв брешь практически полностью. В теории это должно было привлечь сущности более высокого уровня, чем рух Эмиджи. Только вот что в итоге получится, не знал никто. Может, налетит куча мелюзги? А может, и кто-то более серьезный на огонек заявится? И тут еще вопрос времени был как никогда актуален. Пустота – это необычное пространство. Здесь правили бал свои собственные законы? и время тоже текло иначе. «Лови канал!» — голос дракона дрожал от напряжения. Я мгновенно развернулся и активировал навык преобразователя. Мои щупы тут же впились в мерцающее сероватом марево в метре от меня. И в меня потекла энергия. Просто килотонны дармовой и совершенно бесхозной энергии. В прошлый раз, напитывая великую руну, я вогнал свой щуп прямо в брешь. На тот момент мне это показалось правильным и даже логичным. Что я при этом делаю? Какие законы Вселенной меняю, меня совершенно не интересовало. Я видел возможность получить то, что мне надо, и я это получил. Это уже позже драконам мне объяснила, что своими действиями я чуть не угробил всех механоидов разом. И только по этой причине она показалась в мире реверсал, чтобы предотвратить геноцид своих подданных. Если очень сильно вкратце... то переход между миром и пустотой, в народе именуемый брешью, это генератор энергии. На самом деле все обстоит немного не так, и это вообще сопутствующее и далеко не главное свойство, но сейчас мы говорим именно о нем. Так вот, чем шире брешь, тем больше энергии втекает в мир, и тем больше энергетики мира утекает в брешь. И энергии при таком вот бартере выделяется просто до неприличия много. И я своими действиями просто снес заплатку, что наложила на брешь Лина. Естественно, это вызвало просто колоссальный вброс энергетики мира в пустоту. Тот выброс дракона смогла ассимилировать. Все-таки великий навигатор она или так погулять вышла. Но при этом объелась так, что при повторении такого выброса могла бы и лопнуть. Вот и явилась, дабы покарать нарушителя. Но там история пошла другим путем. Так вот сейчас Лина проделала это все уже самостоятельно, но с одним изменением. Энергию, выделяемую самой пустотой, она сконцентрировала и протянула ее мне. Я же, боясь подавиться, просто заглатывал ее, не пережевывая, а сразу отправляя в великую руну. Перед глазами промелькнуло очередное оповещение, что энергоканалы моего тела перешли на очередной пятый уровень. Это всегда происходит, когда обрабатываешь такие объемы энергии. И такое повышение у меня происходит не в первый раз, а даст системы и не в последний. Вообще, энергоканалы — это одна из веток развития класса Ионик, и, по сути, я ее должен развивать, вкладывая в нее очки исследований. Но я-то тот еще читер, и прокачивается она у меня таким вот естественным способом. «Лина, стоп!» — пыхтя от натуги, проорал, пропыхтел я. «Все, великая руна наполнена. Честно говоря, все мои баки полны под пробку, включая и лепестки, и внутреннее хранилище». «Тяжело». отозвалась дракона, практически рухнув на поверхность возле меня. Тут она оказалась права, ведь она передала мне немного немало мало, а где-то около 160 миллионов единиц энергии. Не каждое существо на такое способно, далеко не каждое. Но ей, как навигатору своей расы, как мне кажется, и не такое по силам. Хотя, будь у меня такая возможность, я бы попросил ее потрудиться еще немного. Только вот вторую руническую вязь для накопления энергии я не создам, как бы не пыжился. Не мой уровень. Что, конечно же, очень и очень жаль. Ведь благодаря одному только такому действию преобразователь повысил уровень. Как приема, так и передачи энергии. Теперь, принимая энергию, я терял лишь половину полученной, и это был вполне себе неплохой результат. А вот передача энергии такими достижениями похвастаться не могла. Она доросла всего лишь до третьего уровня с коэффициентом передачи 1 к 8. Что-то не так. Неожиданно встрепенулась дракона, уставившись в какую-то точку в бесконечном пространстве пустоты. «Слишком сильное возмущение в пространстве!» Она замолчала, прислушиваясь к чему-то далекому и слышимому только ей одной. «Левиафаны!» — злобно проворчала Лина. «Что такое левиафаны, с чем его едят, я знал. Ну, как знал. Как обычно, по верхушкам нахватал сознание, и на этом все. Так вот, левиафан — это не название вида пустотника, а его класс». Огромное монструозное создание самых различных форм, опасное для всего сущего. И встреча с ними на просторах вне пространства, именуемого пустотой, обычно заканчивается печально. Также мне было известно, что левиафаны — полуматериальные существа. В них было столько энергии, что она конденсировалась в псевдоплоть, которую можно было повредить обычными методами. «Справимся?» — быстро поинтересовался я у дракона. «Смотря какие у них уровни и какая категория, На секунду задумавшись, отозвалась дракона. «В любом случае, битва будет жаркой». «Так, может, нам и не стоит ее принимать?» спросила подошедшая к нам со всем отрядом ласка. «Если мы уйдем на ту сторону...» Дракона головой кивнула в сторону бреши. «Они сначала разломают осколок, а затем присосутся к разлому в пространстве, расширяя его с каждой секундой. Это, конечно же, очень сильно не понравится богам мира Реверсал». и они придут, дабы покарать пиявок, возомнивших себя равными им. И после этого брешь закроется», — подвел итог Горыныч. «И плакали все наши намерения, связанные с этим миром», — поддакнула Хаграши. «Надо увести всех за пелену», — немного подумав, решил я. «Останемся только мы с тобой», — обратился я к драконе. Но еще глазастика своего можешь оставить». «Я тоже могу остаться нахмурилась Ласка. «Мне потеря уровня не грозит», — хмыкнул я. «Тебе же», — выделил я это слово интонацией, — «не стоит так рисковать. Левиафаны уже идут, и карты уже не пересдашь. Придется сыграть теми, что есть на руках». Еще минут пять мы пообсуждали возможные варианты, а после на осколке остались только я, Лина, ее ручной монстр, тот, который представлял собой клубок металлических щупалец, прикрепленных к шару с множеством линз, и нейтрон. Вот и вся армия, встречающая мастодонтов в пустоты. Нейтрона я вызвал только ради того, чтобы в нужный момент он смог отвлечь внимание не более. Как мне кажется, глазастик здесь тоже находился с этой целью. Прошло еще минут семь томительного ожидания, и Лина, вновь встрепенувшись, повернула голову куда-то в бок, после чего с шумом выдохнула. «Ничего страшного, обычные обжоры. Не элитники. Парочка всего». Видимо, были где-то неподалеку, вот и уловили выброс. И сейчас, скорее всего, перемещаются в нашу сторону в надежде урвать что-нибудь. Держи описание. После чего скинула мне инфопакет, с которым я тут же принялся ознакомиться. И это у нее называется ничего страшного. Пустотники сорокового и сорок первого уровня категории «ужасающий» с коэффициентом опасности в три единицы. И где тут ничего страшного-то? «Ты вот прямо уверена, что все гладко пройдет?» задал я волнующий меня вопрос. «Не беспокойся, Колос. Спокойно занимайся своими делами», практически умиротворенно произнесла дракона. Я лишь кивнул, внутренне поежившись от внезапно прокатившегося по телу озноба. Чем я буду убивать таких тварей, я себя очень слабо представлял, если честно. У них же за двести тысяч единиц брони и по полтора миллиона единиц жизни. Я их даже ранить не смогу. А мой навык-преобразователь просто соскользнет с их шкуры, не сумев ее пробить. А вот удар этих мастодонтов я точно не переживу. Меня просто тонким кровавым слоем раскатает по осколку. Или все же переживу. Из великих рун, кроме аккумулятора, я знал еще две — барьер и тюрьма. И если барьер был просто защитной руной с колоссальным бронированием, по моим меркам, конечно, то тюрьма помимо сдерживания еще могла наносить урон. не особо крупный по меркам мегапустотников, но зато почти игнорирующий их броню. Но вот сдержит ли вообще великая руна левиафанов, я не знал. Все надо будет проверять на практике. Причем уже очень скоро, как я понял. «Приближаются!» — Лина крылом указала направление.